— Слышишь, Том? — позвал воин напарника. Два воина сидели в башне, откуда открывался вид на реку и южный лес. Один пытался вздремнуть, а второй все никак не мог успокоиться и болтал без умолку. Ну чего тебе? Думаешь, наш Таград с мертвяками договорится? — Нет, — недовольно ответил тот. Мертвяки не разговаривают. — Че это? Том не ответил. Вместо этого он закутался в свой плащ посильнее и отвернулся. — Том! — Почему эти мертвецы не разговаривают? — Иди к черту, Дил, — буркнул в ответ напарник. — То, что сейчас твоя очередь караулить, не значит, что я должен балду пинать вместе с тобой. Мы договорились делить караул. Следующая вахта до полуночи моя. И уж я-то тебя знаю. Только солнце скроется, ты первый храпака давить начнешь. — А я чего? Я ничего. — пожал плечами воин и демонстративно отвернулся. Однако не прошло и пяти минут, как Дил снова начал бормотать себе под нос. «Почему они говорить не умеют? Они же с утра под воротами как-то разговаривали. Не в гляделки же они с целительницей играли». Том не отвечал и всем своим видом показывал, что ему нет дела до бормотания не в меру болтливого солдата. «Ну, черт с ними с разговорами!» — продолжил рассуждать солдат. а идут еду-то они принимают. Вроде мёртвые. им оно не надо. Но с другой стороны, как они без нее ходят? А может, кушать чего? Слышь, Том, ты заткнешься или нет?» — вскочил второй воин. — Что не караул с тобой, то ты тарахтишь, как кости в кружке. Язык без костей, пошел вон. Иди к демонам со смотровой, чтобы я духу твоего тут не видел. — Да ты чего? Я же... — Пошел вон! — рыкнул напарник с перекошенным от злости лицом. — День будет мой, и только попробуй уснуть ночью. Я тебя выгораживать больше не буду. Отхватишь плетей, как пему с пива сдуть. Дил потупил взор и поднялся, направившись к лестнице, ведущей вглубь башни. — Чего ты сразу начинаешь заводиться? Пробубнил он. «Я же просто спросить хотел». Воин отправился внутрь, а Тим глубоко вздохнул, стараясь успокоиться и, сбрасывая теплый плащ, подошел к краю площадки. Его взору предстала река, небольшая просека вдоль нее с той стороны и вышедший из леса отряд воинов, разглядывающий стены. «Черт бы побрал этого дела!» — рыкнул Тим и побежал к сигнальному артефакту в форме небольшой стеклянной колбы с мутной жидкостью. Схватив, он принялся яростно его трясти. Как только жидкость внутри перемешалась, колба заполнил красный дым. «Дил! Дил, сукин сын!» — закричал дозорный. «Я сплю!» — послышалось от лестницы. «Сам выбрал себе смену, вот и...» «Бегом сюда!» — Рявкнул Тим, не спуская взгляды с незнакомых воинов. «Живо! Или ты плетьми не отделаешься!» «Неизвестные не похожи на Сатурцев». Это первое, что отметил опытный страж. Но и на имперцев они не тянули. Присмотревшись, Тим подметил и то, что у всех разномастная броня и оружие. — Ну, чего тебе? — Хочешь монету за зоркий глаз? — облизнув губы, произнес воин. — Тогда беги к караульному офицеру. Добежишь быстрее с соседних постов. Монета наша, как пить дать. Чего? — не понял Дил и подошел к краю площадки. — Идти колотить. — Беги! — рявкнул Тим. Дил шарахнулся в сторону лестницы, но тут же остановился. — Отчего говорить-то? Северная стена — отряд воинов. Все с оружием и в броне, но разномастные. саторцев или клановые войска не тянут. Нам видно сотни-две, не больше. — Понял? — Ага. — Так беги, дурень! Болтливый дозорный рванул к лестнице и умудрился с нее грохнуться на нижний пролет. Тим вскинулся, но по опыту понял, что напарник не разбился и побежал дальше. — Кто ж вы такие? Охмурился Тим, продолжая наблюдать за неизвестными вояками.